Так пел в одно ухо царевичу немец, а в другое русский «Не плюй, Олешенька, направо, там ангел-хранитель, плюй налево, там бес, не обувай, дитятка, левую ножку наперед правой, грешно, собирай в бумажку и храни ноготки свои стрижены, было бы чем на гору Сионскую в царство небесное лезть». Немец смеялся над русским, русский над немцем, и Алеша не знал, кому верить. Горделивый студент, мещанский сын из Гданска, ненавидел Россию. «Что это за язык?» — говорил он. «Риторики и грамматики на этом языке быть не может. Сами русские попы не в силах объяснить, что они в церкви читают. От русского языка одно непросвещение и невежество». Он всегда был пьяный, пьяный еще пуще ругался. «Вы, где ничего не знаете, у вас все варвары, собаки, собаки, гунцфоты!» От немецкого «хунцфот» — «сукины дети, подлецы!» Русские дразнили немца Мартынушкой-мартышкою и доносили царю, что вместо обучения государя-царевича он, Мартын, подает ему злые приклады, сочиняет противность к наукам и к обхождению с иностранными. Алёше казалось, что оба дядьки, и русский, и немец, одинаковые хамы. Так надоест ему бывало мартин Мартыныч за день, что ночью снится в виде учёной мартышки, которая по правилам европейских комплиментов и учтивств кривляется перед юности честным зерцалом. Кругом стоят, как на стенах золотой палаты с иконописными ликами древние московские цари, патриархи, святители, а мартышка смеется над ними, ругается. Собаки, собаки, гунцфоты! Вы все ничего не знаете, у вас все варвары! И чудится Алеша сходство этой обезьяньей морды с искаженным судорогой лицом ни царя, ни батюшки, а того, другого, страшного двойника его оборотня, и мохнатая лапа тянется к Алёше и хватает его за руку и тащит, и опять он проваливается, теперь уже на самый край света, на плоское взморье с кочками ржавых болот, с бледным, точно мертвым солнцем, с низким, точно подземным небом. Здесь все туманно, похоже на призрак. И он сам себе кажется призраком, как будто умер давно и сошел в страну теней.